Благослови, Владимир, благовестителя святого апостола Евангелиста Иоанна. Бог молитвами святого славного всехвального апостола и Евангелиста Луки да даст тебе благо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 «Во время оно вознесо стародителя отрача Иисуса во Иерусалим, поставите его пред Господем, якожи исписан он в законе Господне, яков всяк младенец мужеско полу разверзав, И человек сей праведен, благочестив, чая, отеки Израилевы, и Дух бессвят в нем. И бей ему обещан, а Духом святым не видите смерти, прежде даже не видит Христа Господня. И придет Духом в Церковь, когда видос родителей, отрочая Иисуса, сотворите им оповыщий закон в моде. Той дай премьего на дорогу. Благослови я, Симеон Ильичек, Блори и говори, Матери Его. Все лежи, все нападения и на восстание многим в Израиле. И в знамени пререкаемо, и тебе же самой душу пройдет оружие. От колена Осирова, сия за мотаревшего днек в носик, с мужем седьм лет от детства своего. И там, вдавая по лет восемьдесят Я же не отхождаши от церкви, Постовы молитвами служащий день и ночь. И там, в твой час приставши, Исповедующийся Господи, И глаголоши ой, сольшим забвление Иерусалиме. И яко скончашеся вся по закону Господню, возвратижеся в Галилею, в град свой Назарет, потроча и крепляшеся духом исполняя премудрости и благодать Богу,